Глава 53. Перестрелка Вороной, темпераментный гипоптер, до этого кричавший так часто, что я начал мечтать о том, чтобы он уже заткнулся, умолк и свалился в снег. Но это меня не обрадовало, потому что могучий крылатый зверь был убит на повал. Импульсная винтовка — это вам не шутки. Повисшую на мгновение тишину разорвал пронзительный крик, наполненный болью, который издала Клени, молчавшая почти весь предыдущий бой, даже когда получила ранение. «Как живо осталось?» — большой вопрос. Обычно после попадания из копья остаются только обезображенные и обожженные трупы. Этот крик вырвал из-за цепенения всех, и я вдавил кнопку инициатора стрельбы. Длинная очередь, выпущенная из моего гаусс-карабина, перечеркнула нескольких таура, выбивая из могучих тел фонтанчики крови. Ни в чем неповинные животные протяжно замычали, жалуясь на жестоких двуногих, равнодушному лиловому небу единства, совсем как коровы. После этого стрелять начали уже одновременно все. За первые же секунды боя белоснежный саван окрасился яркими пятнами. Переводя прицел, я встретился глазами с одним из противников. Его таура бросился в сторону, а сам воин скрылся за боком своего могучего скакуна, не покидая седла. Сейчас противник выглядывал из-за холки и на полном скаку прицелился в мою сторону. Где-то в глубине души мелькнуло недоверие. Как можно при такой тряске попасть хоть по кому-нибудь из магазинной винтовки? он не должен был попасть. Но единство странное место, а восходящий способен и не на такие чудеса. Выглядел он дико: меховая шапка, борода лопатой, полоса татуировок на злом обветренном лице, напряжённый прищур чёрных глаз. Оружие в руках неприятеля и нацелено точно мне в лоб. Наш зрительный контакт длился всего долю секунды, после чего мы выстрелили одновременно. Попал. Тауры ворга завалился вперёд и закрякал. Но понял я это только тогда, когда услышал металлический звон, и словно бревном получил в область груди. Этот мощный толчок выбил меня из седла. Увидел это уже, кувыркаясь в воздухе, и наблюдая, как гипоптер Саама, взмахнув могучими крыльями, взлетает. Но группироваться при падении не получилось. Почему? Понимание пришло с небольшим запозданием. Я пережил выстрел из крупнокалиберной винтовки из-за надетой на меня пласталевой кирасы. А вот подпруга кавалерийского седла такого надругательства не вынесла. и лопнула. Удар выбил из меня дух. На несколько секунд дееспособность была потеряна. Я просто лежал на спине и пытался вдохнуть хоть немного воздуха. Когда же более или менее пришёл в себя, то своего АКГ-12 рядом не нашёл. Оружие отлетело куда-то при падении и теперь лежало где-то надёжно укрытое снежным саваном. Вырговшись, я начал стягиваться от ремней, фиксирующих меня в седле. Бой не был завершён. Выстрелы всё ещё грохотали. Колкотали гиппоптеры Ривели Таура, раздавались азартные выкрики бойцов и стоны раненых. Получив свободу, выхватил пистолет и осторожно выглянул из сугроба. На снежном покрове ничего толком не было видно. Быстро кинув взглядом поле боя, нашёл ездового быка всадника, стрелявшего в меня. Животное доживало свои последние минуты. И в этот момент мы вновь встретились взглядами с татуированным бородачом. В отличие от меня, разглядея, он не потерял свою магазинную винтовку явно избыточного калибра. но на этот раз быстрее оказался я. Несколько выстрелов из однокаскадного шила буквально перфорировали в меховую шапку и, видимо, вместе с ней голову, потому как противник, оскалившись в гримасе, оказавшийся предсмертной, вытянулся и упал на бок своего павшего Таура. Первым побуждением было побежать посмотреть, как там Клени. Если кричала, значит, жива и ранена, а если ранена, то ей необходимо помочь, но сделать это немедленно помешала острая боль, прострелившая правую ногу. Поначалу испугался, что перелом, но наклонившись, ощупал конечность. Кажется, это было растяжение. Плюнув на свою травму, похромал к той, которая сейчас была значительно хуже, чем мне. Перестрелка утихла, по большей части из-за того, что над местом боя уже кружили гиппоптеры бойцов копья, снова понёшаго потери. Крылатый зверь Клени точно был убит. Я ещё не подошёл к нему, но в этом никаких сомнений не имелось. Даже отсюда видно, что гигантская птица лежит с неестественно вывернутым крылом. открытым глазом и клювом. Раскаленная плазма выжигла животине все внутренности. Всадница в красивой ламеллярной броне, которой я залюбовался, пока мы летели, была убита на повал все из того же копья, как и ее издавая птица. Матершинница Витория Вандер-Аристер оказалась цела, хоть вид имела помятый, но вполне себе грозный. Сам правил одной рукой, сжимая в правый револьвер. Вроде бы ни он, ни его зверь повреждений не получили, что не могло не радовать. Стрелок с копьем оказался хоть и ранен, но все еще жив. Я, дохромав до него, собрался эту ошибку исправить, наводя прицел пистолета на голову воина, чтобы произвести контрольный выстрел. Но меня окинула Ви. — Ты чего это там, Ля, задумал? Голос ее был хрипловатым и каркающим. Я, наступив на запястье руки, сжимавшей импульсную винтовку, и, не сводя взгляда с раненого, бросил в ответ. — Собираюсь пристрелить этого. — Тебя, Ля, в детстве не роняли? — возбужденно воскликнула Аристер. Все небесные люди такие головой ушибленные. Не стреляли. Этого живым берём. Раненый мужик был без бород и лыс, но также разукрашен татуировками, как и бородатый. Ничего общего с моими сослуживцами он также не имел, так как выглядел как представитель народности, к которой принадлежал кронг. Средних лет, лицо костистое, черты острые и хищные, глаза голубые. Тонкие губы кривились в гримасе боли. Кожа отливала золотистым цветом. восходящий, достигший ранга дерева, как и упокоенный мной бородач. Подняв импульсную винтовку, я спросил. — Откуда это у тебя? Ви присела рядом с ним на дно колена и умелый быстро освободила врага от оружия. — Потом побеседуете, Ля, — отрезала она. — Иди посмотри, как там Клени. Пришлось признать правоту соратницы. Спрятав копье в экстрамерное хранилище, двинулся к мертвому вороному. Клени Вандерскардер лежала, раскинув руки, И была без сознания. Оно и к лучшему. Спасла ее жизнь только самопальная кераса из пластали. Да, та самая, которую я сварганил на коленке для ахири во время привала. Вроде бы ее взял сам. Но дальше за судьбой собственного изделия я не наблюдал. И какой такой кривой дорожкой она оказалась у Клини, не знал. Но не это сейчас было важно. То, что младший офицер пребывала без сознания, говорило то, что на керасе до сих пор было видно небольшое красное пятно, след от попадания плазменного болта. Если железяка так разогрелась, то что же там с плотью приключилось? Выяснять не-то не хотелось, но пришлось. Я срезал и отбросил самопальный доспех, а затем буплетом сделал две инъекции: обезболивающее и снотворное. Пусть лучше красавица Клея не приходит в себя подольше. Слишком уж скверно выглядели спёкшаяся плоть и исхлевшая тёплая одежда. Под наркозом она совершенно точно дождётся Грегора с его руной лечения. Я устал и присел рядом на мёртвое, но ещё тёплое тело красивого крылатого животного и протёр лицо пригоршней чистого холодного снега. Итак, что мы имеем? А имеем раненого офицера, двух пленных, двух безлошадных крылатых кавалеристов. Это я и Витория. На три свободных места на гипоптерах. А это значит, что мест на всех уже не хватает. Кому-то придётся остаться. Либо пленных допросят на месте и отпустят на все четыре. А может и не отпустят, а кончат прямо здесь. Варварство, конечно. Но кто я такой, чтобы судить этих людей и их порядки? Не лезь же к ним со своим представлением о гуманизме. Со мной они обошлись куда как мягче. Несмотря на использование специфических рун или руны, едва ли не вывернувшей содержимое моей черепушки наизнанку, они меня не бросили, не ограбили, не убили, а взяли с собой. Хотя привалить странного чужака им было намного выгодней. Почему? Да хотя бы из-за звёздной крови и обломка скрежали. Да и гвоздигнат, вероятно, некоторую ценность и себя представляет. Как бы странно это ни звучало, но волновало сейчас не то, как обойдусь с двумя пленниками, а то, что меня могут оставить здесь, чтобы переправить их в город. Гадать смысла не имело. Устроив поудобней к лени, я отправился искать свой карамин.